Глава 15. Жертвы в один голос утверждали, что всё происходило очень быстро. Он сам слышал много раз: кого-то пёрнули складным ножом на автомагистрали между штатами, у женщины на улице в центре города выхватили сумочку из рук. Теперь Дэнни тоже мог подтвердить: подобные дела действительно проворачивают очень быстро. Мерседес рванул так, что взвизгнули шины и развернулся, заградив улицу. День успел лишь повернуть голову и увидеть другой автомобиль, остановившийся сзади. Распахнулись дверцы, к нему подбежали трое. День отступил на шаг, попробовал сгруппироваться, но его сбили с ног и потащили к Мерседесу. По дороге он взбрыкнул ногой и тут же вскрикнул от боли. Потом его уложили на пол рядом с задним сиденьем, заставив согнуть колени. Зарычал двигатель. Немного очухавшись, Дэнни попытался встать на четвереньки, но удар кулаком в ухо снова опрокинул его на ковёр. В лицо посветили фонариком, пошевелившись, "Заряжу", прошептал кто-то невидимый, и Дэнни почувствовал на горле остриё ножа. Он сник, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и ему заламили руки и надели пластиковые наручники. Наступила тишина. Дэнни напряг слух, Но ничего не расслышал, кроме биения собственного сердца. От коврика чем-то воняло. Он был уверен, что его везут к ущелью недалеко от въезда в Узельюрд, выкинут и дело с концом. Но пока никаких признаков торможения не наблюдалось, лишь шорох шин на фоне негромкого ворчания двигателя. В голове почему-то снова и снова, подобно шарику рулетки, прокручивался куплет из старой песни Дилана. Отсюда должен быть какой-то выход, сказал священнику Джокер. Дени не понимал, что его везут убивать, и очень боялся, даже не самой смерти, а мучений, ведь Зебик расправлялся со своими жертвами самыми экзотическими способами. Машина куда-то свернула, начала трясти. Дени слышал, как под днищем постукивают камешки. Водитель затормозил. Всё, подумал Дени, приехали. Ну, вот, оказывается, как это происходит просто и буднично. Ещё чуть-чуть, и я превращусь в мусор. В нос ударил запах чеснока. "Лежи тихо", приказал похититель и пошевелил лезвием. Секунды тянулись бесконечно. Водитель вышел, оставив дверцу открытой. Подуло холодным воздухом. Похитители посовещались о чём-то. И тот, что с ножом, схватил Денни за ворот рубашки и перевёл в сидячее положение. Он успел увидеть какие-то фигуры, чей-то затылок, открыл рот, чтобы что-то сказать, но ему быстро заклеили рот плёнкой и надели на голову наволочку, туго затянув на шее шнур. Наволочка пахла хозяйственным мылом. Денни почувствовал на плече руку. Слушай меня, приятель, владелец магазина ковров. Не трепыхайся. произнёс приятель угрожающим тоном Если будешь сопротивляться, мне придётся тебя пристрелить. А делать это мне очень не хочется. Конечно, можно всадить инъекцию кетамина, но тебе станет плохо, начнётся рвота, ты будешь не в форме. В общем, не трепыхайся, понял? Кетамин сильный препарат, используемый при анестезии. Денник кивнул. Вот и замечательно. Сейчас мы пересадим тебя в грузовик. Будет немного неудобно. Денни напрягся. В детстве старшие братья научили его, что сдаваться нельзя. Даже если противник сильнее во много раз, всё равно нельзя позволять ему легко справиться с собой. Шуточки братиев порой бывали жестокими. Однажды они посадили Денни в картонную коробку, заклеили и спихнули с крутого холма. Он получил тогда сотрясение мозга. В другой раз, когда они всей семьей в Мэне ездили посмотреть форт времен Гражданской войны, братья встали с ним на краю крепостного вала, где внизу плескался океан. Кевин держал за ноги, а шон за руки. Им было очень смешно. Они притворялись, будто вот-вот его отпустят. Правда, никому другому они обижать Дэнни не позволяли. Но после случая в Мэне он разозлился. В тот же вечер подошел к Кевину сзади и сильно ударил по голове палкой. Сознавая, что его и забьют Однако, прежде чем начать над ним издеваться Они хорошенько подумают Приятель собирался сказать еще что-то О том, как важно не трепыхаться Но Дэнни уже было безразлично Я мертвец в любом случае Какая разница Захлебнусь ли собственной рвотой Или меня изобьют до смерти Или умертвят иным способом Терять нечего Ориентируясь на голос, он сгруппировался И сильно ударил приятеля головой Кажется, попал Раздался хруст, приятель вскрикнул от боли, и в голове Дэнни что-то взорвалось. Мир вначале стал красным, потом черным. Когда Дэнни пришел в себя, то не мог понять, сколько прошло времени и где он находится, в каком-то теплом месте и очень тесном. Насчет шума пока было не ясно. Скорее всего, источник находился у него в голове, руки заломлены за спину и по-прежнему в наручниках, на голове наволочка, рот заклеен пленкой. Через некоторое время он сообразил, что его положили в какой-то ящик. Возможно, День вдруг содрогнулся от ужаса: меня похоронили заживо. Исходя потом, он выгнулся, начал крутиться, биться лбом о стенки ящика, обессилев догадался, что шумит не только в голове эта машина его куда-то везут, значит, ещё не похоронили. Ящик установлен в багажнике или под шасси? Он начал успокаиваться, и одновременно возвратилась способность ощущать запах нагретого металла, моторного масла, дизельного топлива. Иногда под нищу ударял камешек. Тормозил водитель редко, еще реже поворачивал. Когда это случалось, Дэнни нещадно швыряло. Видимо, он в грузовике. Приятель так и сказал. Ящик размером чуть больше гроба, металлический, закреплен где-то у шасси. Воздуха катастрофически не хватало. Дэнни пытался разгрызть пленку, чтобы можно было дышать и ртом, но ничего не получалось, только слюна во рту пропиталась противной химией. Он чувствовал, что теряет сознание. В этот момент грузовик остановился, тряска прекратилась, стало тихо. Сердце Дэнни тревожно сжалось. Он услышал, как открылась дверца грузовика, голоса, потрескивание остывающего двигателя — Вначале ему показалось, что они уже прибыли к месту назначения, и его скоро начнут вытаскивать, но затем понял, что это блокпост. Дени попытался поднять шум, вертелся с боку на бок, бился о стенки ящика, но было так тесно, что шума не получалось. Неожиданно мотор снова ожил, грузовик тронулся. Его опять затошнило, стал накатывать волнами страх. Надо было послушаться приятеля, упрекал он себя. А теперь они меня наверняка выбросят в пропустили или утопят. Пот градом катился по лицу, заливал глаза. Только бы не умереть раньше, прежде чем они возьмутся меня убивать. Ведь когда меня выволокут из ящика, можно попробовать сделать какой-нибудь ход. День некоторое время тешился этой мыслью. А затем спросил себя: "Какой ж ты ход собираешься сделать? В наручниках, с мешком на голове. Кинешься на них и сразу упадёшь? Нет, ничего у тебя не выйдет. Лежи и не трепыхайся, как советовал приятель". И вообще странно, почему они меня до сих пор не убили? Может, у них на уме что-нибудь другое, особенное? Ладно, перестань об этом думать. Лучше вспомни Вашингтон, друзей, знакомых. Ничего приятного не вспоминалось. Он представил Айен на беседующего с дамой в серьгах, как её звали. Она всегда носила массивные серьги, которые так приятно позвякивали. Денни почему-то раздражало, что он не может вспомнить её имя. "А где Денни Крей?" спрашивает она. "Что-то давно его не видно, такой славный парень." "Разве вы не слышали?" отвечает Айен, скорчив страдальческую гримасу. "Денни только недавно нашли." С него, хо боже, с живого содрали кожу где-то в Турции. Подружка поначалу очень переживала, а теперь ничего, вроде успокоилась. Говорят, уже нашла нового парня. Жизнь продолжается, Денни засмеялся, потом всхлипнул. А вскоре вообще потерял нить размышлений. Во тьме ящика, наполненный рокотом мотора, в сознании то пропадало, то возвращалось. Наконец грузовик затормозил. Вот и всё, подумал Дени, удивившись своему спокойствию. Страх пропал вместе со всем остальным. Он услышал лязг цепи, протаскиваемой сквозь стергу запора. Его взяли под руки и выволокли на холодный ночной воздух. Дени попытался встать, покачнулся. Вот сейчас и надо бы сделать ход, но как, если не можешь стоять, бой проигран. Ноги Дэнни подогнались, и он упал на колени. Выстрел. Почему я его не услышал и ничего не почувствовал? Так не бывает. Его взяли за руку, рывком подняли и повели. Он спотыкался, но шёл. Скрипнула дверь. Его ввели в комнату, усадили на стул с прямой спинкой. Один человек снял с него наручники и прикрепил руки клейкой лентой к боковинам стула. Другой в это время прикрепил ноги. С головы сняли наволочку и освободили рот. Дэнни вдохнул полной грудью прохладный, насыщенный кислородом воздух. На душе стало чуть веселее, хотя он понимал, что если похитители не боятся быть увиденными, иначе они не сняли бы у него с головы наволочку, значит, надежды нет. Он неохотно поднял голову. Их было двое. Их было двое. Один, как и следовало ожидать, оказался старым знакомым, приятелем из магазина ковров с синяком под глазом. Другой, лет 30, повыше ростом, чисто выбритый, красивый, в вязаной шапочке, ленялой розовой футболке с символикой баскетбольной команды Чикагские быки, брюках хаки и кроссовках. Когда он повернулся спиной, Дэн с удивлением увидел, что фамилия на футболке не Джордан, а Кукуч. Фанаты обычно носят футболки с фамилией своего любимого игрока на спине. Всеобщим любимцем Чикагских быков является Майкл Джордан. Для меня удивился, поскольку на майке похитителя была фамилия знаменитого европейского легионера Хорвата Тони Кукача. Комната была небольшая. Шлакоблочные стены, бетонный пол из мебели, кровать и пара разномастных стульев. На дальней стене потёртый турецкий ковёр, килим. над головой шипела и потрескивала флуоресцентная спиральная лампа. В углу верстак, в нескольких местах висели облепленные мухами липучки. Тяжёлая поездка, да? произнёс парень в футболке с чикагскими буквами. Дэнни уже прозвал его Кукуч. Не дожидаясь ответа, Кукуч продолжил: "Обычно мы так людей не перевозим. Это ведь приспособлено для грузов, понимаешь?" А для людей у нас специальный грузовик, там есть туалет и всё остальное. Только он сейчас в Бухаресте. Пришлось использовать что было под рукой. Дэнни молчал. Попробовал выяснить, есть ли какое-то пространство для манёвров в путах, какими его привязали к стулу, и не обнаружил. Кукоч подался вперёд: "Эй, проснись, герой". У него был неприятный взгляд. "У нас здесь такой порядок", я спрашиваю. ты отвечаешь, понял?» Дэнни по-прежнему молчал, и Кукач начал терять терпение. «Перестань действовать мне на нервы. Это плохо кончится». Дэнни вздохнул. «Бить будут в любом случае. Неважно, что говорит этот подонок. Терять нечего». Сначала поцелуй меня в задницу. Придурок бросил Дэнни и собирался добавить «а потом поговорим», но не успел. Приятель удивленно хмыкнул и А Кукоч Червонов вперёд и нанёс Денни боксёрский удар, едва не выбив передний зуб. Стул повалился вместе с Денни. Он выплюнул кровь. Кукоч с приятелем поставили стул в вертикальное положение и сразу же подняли, качнули вперёд и уронили, так чтобы Денни упал лицом вниз. Высота была чуть более 1 м, пол бетонный. Зуб выскочил из десны. Боль была неописуемая. Надо же, какой у турок своеобразное чувство юмора. Весёлые ребята. Они оставили Денни лежать, а сами закурили. Облокотились о верстак, забубнили по-турецки. Денни в это время созерцал их ноги. У одного кроссовки Asics, у другого Tevas. Правда, у кукоче подошва потолще. Пол был грязный, пахло мочой. Скверный признак. Видимо, Денни не первый кого здесь допрашивали. Прошла минута, и стул снова поставили на место. Приятель наклонился к Дэнни и покачал головой, чуть ли не восхищаясь. «Ты забавный парень. Умеешь смешить, но теперь довольна. Пошутил и хватит. Хорошо?» Он провел пальцем по его щеке. «Я тебя не осуждаю. Ты загнан в угол, как зверь. Но давай же возьмись за ум. Не надо злить моего друга, а то потеряешь больше, чем зуб». Дэнни ничего не мог с собой поделать. «Да». Такой уж у него был характер, старшие братья воспитали: нельзя сдаваться, нельзя подставлять горло, тут же вцепиться. Он вздохнул, напрягся и послал приятелей туда, куда следовало послать. Правда, первое слово из-за отсутствия переднего зуба у него не получилось, посёл. Стул опять подняли ещё выше, а потом уронили, и снова Дэн не сильно ударился лицом о бетонный пол, после чего стул снова поставили на место. Эх, приятель, приятель. Зачем ты сам себе делаешь больно? усмехнулся похититель. Вспомни заповеди вашего Иисуса: благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Тебе ведь ещё не задали ни одного вопроса. Общение только началось. Чтобы унять дрожь, ден не прикусил изнутри щёку, глаза туманили слёзы, он знал, что долго не выдержит. В конце концов он был всего лишь скульптором. а не десантникам из морской пехоты. Какой смысл сопротивляться, если Зебек уже приговорил его к смерти? — Итак, — спросил Кукач с деловым тоном, — как тебе поездка? Понравилась? Дэнни мотнул головой. — Нет. Вот так-то лучше. Кукач задумался. Дэнни казалось, что он слышит, как в голове мерзавца скрипят рычажки. — И что ты забыл в узельюрте? Дурацкий вопрос. Он весь день потратил на поиски Реми Барзана, не делая из этого секрета, но боль во всём теле, особенно в голове, подсказывала, что от сарказма следует воздержаться. Поэтому он ответил: "Мне нужно встретиться с Реми Барзаном". Говорить было трудно, нижняя челюсть болела и противно щёлкала. "Замечательно", сказал Кукуч. "Вот так и будем продолжать. Я задаю простые вопросы, а ты даёшь простые ответы". Итак, зачем он тебе понадобился? Эта длинная история проговорил Дени. У нас есть время. У Дени вдруг появилось идиотское желание поправить своего мучителя. Тот говорил по-английски совершенно свободно, но плохо произносил окончания некоторых слов. Примерно 3 недели назад, начал он: "Мне позвонил некий Бельцер, Джут Бельцер, так он себя назвал. И что потом?" Мы встретились. Где? В аэропорту в Стамбуле? Нет, в Вашингтоне. Что он хотел? Предложил работу. Отыскать Рами? Нет, найти тех, кто чернит его в прессе. Кокоч с приятелем обменялись парой фраз по-турецки. Чернит, значит, клевещит, уточнил Кокоч. Да, он сказал, что против него развёрнута клеветническая кампания в газетах. "Выходит, ты знаменитый сыщик?" ехидно спросил Кукоч. "Нет. Агентство АРУ, вроде Магаера? Нет, хотя я не знаю, кто он такой." Приятель засмеялся. "У нас по телевизору крутят много ваших старых сериалов." "Я художник", объяснил Денни. "Подрабатываю в детективном агентстве. Впрочем, вашему хозяину об этом известно, так что..." "Какому хозяину?" удивился Кукоч. — Зебеку? В каком же еще? — Зебеку? — Да, — ответил Денни, озадаченный тем, как у мучителей изменились лица. — Ты имеешь в виду Зеревана Зебека? — Да. — Ты с ним знаком? — с нажимом спросил Кукач. — Конечно. Я выполнил для него работу. А потом, собственно, сюда я приехал именно поэтому. Кукач пи... покраснел, выругался по-турецки и крепко схватил Дени за уши. Это было не очень больно, но неожиданно. Глаза Дени опять затуманились слёзы. "Перестань меня дурачить", выкрикнул Кукач. "Я говорю правду. Ты же заявил, что работал у этого еврея Белсера. Он не еврей. Хотя я точно не знаю, но ты же сам сказал, что он еврей", возмутился Кукач. "Нет. Я сказал, что его зовут Джут". Английский имя Джуд и слово еврей Джу для этих людей звучат одинаково. Это ничего общего не имеет с национальностью. Я предупреждаю, не вздумай со мной шутить, понял? Да. Ладно. Кукоч глубоко вздохнул, словно подчёркивая, что изо всех сил старается контролировать свой гнев. Итак, на кого ты работал, на Джуда? Да, ответил Дени, но или на зебика. Дело в том, что Зебик и кто его ударил, Дэнни не видел, поскольку сразу отключился. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на животе на койке, разглядывает муху, ползущую по бетонному полу. Скорее бы конец, с тоской подумал он, повернул голову и застыл от ужаса. Мучители стояли у верстака, пытаясь зажечь газовую горелку. Кукач извел одну спичку, вторую, третью. Ничего не получалось. Разозлившись, он отшвырнул горелку в сторону и сказал что-то приятелю. Тот посмотрел на Дэнни. «Тебе повезло. У нас кончился пропан». Он стянул с Дэнни туфли и носки, связал лодыжки пленкой. Прохладный воздух приятно обдувал подошвы. «Ч-ч-ч, что вы собираетесь делать?» — прошептал Дэнни. Подошёл Кукуч с куском ржавой трубы в руке. Ты забыл, что вопросы здесь задаю я? Но Кукуч наклонился и проговорил доверительно: "Послушай, дружище, я буду с тобой откровенен. Если это не поможет, то тебя ждёт ацетоновая ванна. Мне очень не хочется прибегать к крайнему средству, так что помоги мне и себе. Хорошо?" Ацетон вяло подумал Дени. Это растворитель. На его основе изготовлена жидкость для снятия лака с ногтей, которой пользовалась Кеели. Приятель тем временем крепко сжал лодыжки Денни, а Куккоч размахнулся и ударил трубой по подошвам. Денни раскрыл рот, но крика не получилось, лишь глотнул воздух. За первым ударом последовали ещё два. Стопы постепенно начали терять чувствительность. — Такая процедура у нас называется фалакка, — объяснил приятель тоном экскурсовода. — Кто был этот еврей? — спросил Кукач. — Отвечай. Вот так началась пытка, и когда она закончится, его растворят в ацетоне. Боль то стихала, то нарастала. Это было похоже на холмистую равнину. В прогалинах Дэнни пытался отдышаться в надежде, что пытка закончена, но она продолжалась снова и снова, как... Казалось, организм ее не вынесет. Но, к сожалению, сознание отказывалось покидать его надолго. Действовал один кукач. Дэнни отметил, что приятель в пытках участия не принимал. Он испуганно таращил глаза и болезненно морщился, словно били его. Дэнни рассказал им все про встречу в клубе адмиралов, про Террио, про отца Инсаги и про цистерну. Информация извергалась из него порциями, вперемешку с криками «Адмирал». Вопросы Кукача и его ответы напоминали диалог из какой-то абсурдистской пьесы. Кукач был несомненно тупой, но и он после того, как Дэнни изложил всё в шестой раз, наконец понял, что Джуд Бельцер это Зебик, и Дэнни сбежал от него несколько дней назад, и вот теперь ищет Реми Барзана в надежде спасти свою жизнь и его. Дэнни потерял сознание. А когда пришёл в себя, увидел, что Кукоч и приятель стоят в углу и о чём-то спорят по-турецки, а возможно, по-курдски. Потом Кукоч уронил трубу на пол, и мучители ушли, оставив его одного терзаемого болью. Боль должна была сосредоточиться только в ногах, но она перемещалась по телу, отбивая чечётку в самых разнообразных местах. Стопни походили на перезрелые помидор, казалось, кожа вот-вот лопнет и сок хлынет наружу. В горло было ощущение, будто пришлось долго жевать бритвы, а сердце работало импульсами. Подняв голову, Дэн не увидел, что сквозь килим на стене сочится свет. Только сейчас он сообразил, что это занавешенное окно. Значит, уже утро. Наконец, боль чуть-чуть стихла, уступив место другим ощущениям. Похитители, выслушав его отчёт, ушли готовить цитоновую ванну. нашли подходящий чан, теперь заливают жидкость. Видимо, Зебику очень важно узнать, насколько Денни осведомлён в его делах, а теперь он уже окончательно превратился в отработанный материал. Денни предпринял отчаянную попытку разорвать путы, которая неожиданно удалась. Руки были свободны. Тяжело дыша, он сел на койке и сорвал плёнку с лодыжек. Выждал какое-то время, сбросил ноги на пол и вскрикнул. В ступне были каждые размером с небольшую подушку, наполненную желе. Жгучую боль причиняло даже самое лёгкое прикосновение. Он стёрнул ноги с пола и упал на спину. Всё. Выхода нет. Я мертвец. Наверное, он заснул. или потерял сознание, потому что в следующий момент увидел приятеля, который нагнулся над ним с небольшим пластиковым кувшином в руке. Там кислота, безразлично подумал Дэнни. Или ацетон? Странно, на руке приятеля перчатками защищены не были, а глаза очками. Он погрузил губку в кувшин, выжал, затем пробормотав: "Эх, приятель, приятель. Зачем ж ты был таким настырным?" Осторожно вытер с лица Денни кровь, вымыл ступни и насухо вытер. Разумеется, было больно, но не настолько, чтобы Денни перестал думать. По его мнению, это было каким-то ритуалом, который исполняют курды перед тем, как растворить приговорённого в ацетоне. Приятель натянул ему на ступни носки, хотел надеть кроссовки, но не получилось. Он исчез и вскоре вернулся с большими сандалиями на резиновой подошве, который надел на Дэнни, аккуратно застегнув, как заботливый отец, собирающий на прогулку, начинающий выходить ребенка. С ободряющей улыбкой помог ему встать и повел к двери. Морщась от боли, Дэнни медленными шажками побрел вперед. За дверью сияло солнце. Когда глаза привыкли к свету, он увидел, что его темницей был каменный сарай, рядом с загоном для скота. По другую сторону сарая стоял ярко-зеленый джип, Несмотря на боль, Денни усмехнулся. В таком же джипе ездил отец Кейли на своём ранчо в Южной Дакоте. Заметив его улыбку, приятель страшно обрадовался, и Денни впервые допустил возможность, что его казнь по каким-то причинам откладывается. Джип двинулся по гравийной дорожке, окаймлённой подстриженными ивами. Лёгкий ветерок ворошил серебристые листики, выворачивая их так, чтобы они сияли на солнце. Всё это было бы мило. Если бы каждый ухаб не заставлял Дэни морщиться от боли, подручный палача, ставший вдруг невероятно заботливым, посмотрел на него с сочувствием, но хода не замедлил. Впрочем, дорога была недлинной. Скорее машина подъехала к арочным воротам в длинной каменной стене, верх которой был усыпан битым стеклом. Из окна небольшой будки высунулся охранник, обменялся приветствием с приятелем и исчез. Через несколько секунд Автоматические ворота заскользили в бок, впуская джип во обширный двор, засаженный деревьями и цветами. Посередине возвышалась великолепная двухэтажная вилла из камня медового цвета с арочными проходами. Денис трудом вылез из джипа, разумеется, с помощью приятеля, ещё труднее было взбираться по лестнице на второй этаж. Там сопровождающий нажал соответствующей кнопки на прикреплённой к стене панели. Еле знаю деревянная дверь почти бесшумно распахнулась. Звуки фортепианной музыки перекрыло грозное рычание. День застыл на месте. Примерно в 10 сантиметрах в сфере поощтиневшей стояли две крупные родозянские овчарки. Приятель усмехнулся и погладил псов. Кастор, Полидевк, близнецы Диоскуры, символ вечной дружбы в греческой мифологии. Всё в порядке здесь свои. Все мгновенно потеряли интерес к Денни. Рычание сменилось зевотой. Один отошёл, а другой лёг у двери, не обращая на вошедших внимания. Недавний учитель завёл Денни в гостиную. Такого помещения он ещё не видел. Очень просторная комната с высоким, приблизительно семиметровым сводчатым потолком. Две стены и потолок сложены из массивных блоков медового камня, другие две стеклянные. Одна выходила в сад, вторая в живописный крытый портик в центре дома. Мраморный пол покрывали замечательные восточные ковры, из динамиков звучала музыка Баха. У одной стены стояло скамья с декоративными вышитыми подушками, над ней висели картины и рисунки немецких экспрессионистов. Денни сразу узнал творения Отто Дикса, Эмиля Нольде и Оскара Кокошки. Вдоль другой стены располагался длинный отъедной стол из полированного ореха, на котором стоял компьютер и очень дорогая стереосистема Bose. В стене были встроены четыре монитора с плоскими экранами. У компьютера в удобном кресле сидел мужчина с пистолетом 45-го калибра за поясом. Новейшая клавиатура Microsoft и пистолет странно смотрелись рядом. Приятель тронул Денни за плечо, остановил и направился к человеку за компьютером. Скорее всего, хозяину дома Денни посмотрел на мониторы, они входили в систему наблюдения. На одном были видны ворота, на другом дорога, ведущая к вилле, но самое удивительное, что экран четвёртого монитора показывал внутренность сарая, где его и стяжали. Он перевёл взгляд на картины, одна его особенно поразила. Самые интересные импрессионистские этюды, какие Матисс сделал во время путешествия по Марокко, превосходно выбраны и место для картины. На неё можно любоваться, находясь в крытом портике. Денни настолько увлёкся работой Матисса, что даже не заметил подошедшего хозяина. Впрочем, он был слишком измотан, чтобы как-то отреагировать. Хозяин дома имел примерно такую же комплекцию, как Денни, и если был старше, то на несколько лет. Чёрные как смоль волосы нуждались в стрижке, щёки заросли щетиной. Он протянул руку для пожатия, блеснув золотым роликсом. Я Реми Барзан. Давайте присядем. Хозяин указал на покрытый килимом диван. Хотите чего-нибудь выпить? Дэнни молча сел. Значит, что же это получается? Он поставил на проигрыватель Гольдберг-вариации Баха и наблюдал, как меня пытают. А рядом висит шедевр Матисса. — Очень интересно. Сосредоточиться удалось через минуту. — Да, — ответил Дэнни, — но вначале неплохо бы вкатить мне порцию навокаина, а потом прикажите подать шампанского. «Шампанского — Шампанского? — удивленно спросил Реми Барзан. — У меня сегодня праздник, — объяснил Дэнни. — Праздник? И по какому поводу? — Праздник. Я снова родился на свет, мне чудом удалось избежать отстоновой ванны. Барзан смутился и вздохнул: "Надеюсь, ещё всё поправимо".